Глава 5 Рим на краю. Я помню, как меня впервые переделали. Раньше я был маленьким медальоном, простым по своей форме, но полным магии, которая исходила из древних рук, что когда-то создали меня. Мои узоры и символы, вырезанные в старом мире, должны были охранять и защищать, соединяя судьбы людей с силами природы но теперь все изменилось. Рим был на краю пропасти. Люди, окруженные разрухой, больше не понимали, чем я являлся. Они видели лишь кусок драгоценного металла, который можно использовать по-своему. Мои последние хозяева переплавили меня, превратив из амулета золотую брошь в форме орла, символ римской военной мощи. Теперь на мне красовалась гравировка бога Марса, покровителя войны. Но хоть мой облик и изменился, я остался прежним внутри. Я по-прежнему ощущал страх, амбиции и надежды людей, которые брали меня в руки. Каждая новая рука, что прикалывала меня к доспехам или носила меня как талисман, не понимала, что я существую не для того, чтобы приносить удачу или славу. Я был свидетелем их жизней и их падений. Рим, город, некогда сиявший славой империи, чье имя с трепетом произносили в самых отдаленных уголках мира, теперь находился на краю гибели. Тысячи лет его стены защищали жителей от врагов. Армии Рима покоряли земли и народы. А величие его императоров казалось вечным. Но ничто не вечно. Империя трещала по швам, как старый плащ, который больше не способен защитить от холода времени. Я находился в Риме, но его улицы больше не были полны праздненств и величия. Римляне жили в страхе. Им казалось, что великие стены все еще могут защитить их от мира, который больше не боялся их власти. Но с каждым днем... С каждым звуком, доносящимся откуда-то за горизонтом, они понимали, что их время подходит к концу. Варвары, ранее бывшие лишь слухами и легендами, теперь были у порога. Я был свидетелем конца. Мои путешествия всегда были полны величия, крови и страха, но я никогда не чувствовал такого упадка, как здесь, в стенах Рима. Мое существование начиналось с момента, когда легионеры поднимали меня как символ силы бога Марса. Я был золотой брошью в форме орла, символом власти римских военачальников, оберегом, который они носили на груди, веря, что он приносит победу в бою. Но как бы они ни сражались, мне было ясно. Их бог больше не слышал их молитв. «Последним, кто носил меня, был полководец по имени Сульпиций Север. Он был человеком чести, тем, кто верил в Рим до последнего. Но его вера трещала под ударами времени. Он был свидетелем конца империи, видел, как исчезали легионы, а границы рушились под натиском варварских племен. Сульпиций был в замешательстве». Его ум, привыкший находить решения в бою, теперь был беспомощен перед лицом того, что казалось неминуемой гибелью. Он носил меня на груди, как символ былой силы, но в глубине души понимал, что никакие символы больше не могли вернуть величие его народу. Последнее задание Сульпиция привело его к северным границам империи на Рейнскую линию обороны. Это была та граница, через которую римские солдаты веками удерживали германцев и других варваров, стоящих у порога империи. Но теперь эта граница больше не была защитой. Сульпиций прибыл туда с небольшим отрядом легионеров, обессиленных, потерявших уверенность в победе, с тусклыми доспехами, которые больше не сияли, как прежде. Империя больше не могла посылать армию и этот отряд был всего лишь тенью того, чем когда-то была римская мощь. Я был с Сульпицием, когда он впервые увидел варваров на горизонте. Они двигались быстро и уверенно, словно знали, что никто больше не мог остановить их. Это был народ, который пришел за тем, что когда-то было обещано им «земли, богатство и власть». Я видел, как сердце Сульпиция дрогнуло. Он знал, что их число превосходит его людей во много раз. Варвары были многочисленны и яростны. Их вождь, воин по имени Аларих, был полон решимости уничтожить последнее, что осталось от Римской империи. Аларих был не просто воином. Он был человеком, который понимал, что перед ним лежит огромная добыча. Рим был старым и слабым, и варвары могли просто взять его, словно зрелый плод с дерева. Ночью, перед битвой, Сульпицей сидел в своей палатке. Его руки дрожали, когда он касался меня, золотой броши, которую он носил на груди уже много лет. Он верил, что я приношу удачу, но теперь его вера была шаткой. Я чувствовал его страх, его сомнения. Он понимал, что в этой битве у них не было шансов. И я тоже знал это. Римляне вышли на поле боя с рассветом. Они стояли против армии варваров, которая окружала их со всех сторон. Я был с Сульпицием в его последний час. Когда варвары атаковали, бой был коротким и жестоким. Римляне сражались отчаянно но их силы были истощены, а оружие тускло на фоне бесконечного потока варваров. Это была не битва за победу. Это была битва за честь. За последние остатки достоинства, которые они могли сохранить. Сульпиций сражался до последнего. Его меч разил врагов, но каждый удар становился все слабее. Я чувствовал, как его сердце дрожит, как страх, Охватывает его разум. Он знал, что конец близок. Последний варвар, которому удалось прорваться к нему, был высоким, с дикими глазами, сраженными жестокостью и ненавистью. Когда он сбил Сульпиция с ног, я видел, как жизнь покидала римского полководца. его глаза застилала кровь. А руки больше не могли держать меч. Я оказался на земле рядом с его телом, среди грязи, И крови. В этот момент я почувствовал что-то новое. Варвар поднял меня с земли и надел на себя. Это был символ победы. Символ того, что Рим больше не существовал как сила в этом мире. Варвар не знал, что этот амулет когда-то был символом римской военной мощи. Он видел только драгоценный металл и гордость вражеской империи, которую он только что победил. Когда варвары вошли в Рим, город был уже почти пуст. Те, кто мог, давно покинули его. Улицы, некогда полные жизни, теперь были погружены в тишину. Только старики, женщины и дети остались прячась в руинах величия. А Ларих и его воины, которые теперь носили меня как символ своей победы, ворвались в город как буря. Они грабили, сжигали и уничтожали все, что находили. Это был конец Великой Империи. Я наблюдал за этим разгромом, понимая, что то, чему я был свидетелем на протяжении столетий, наконец закончилось. Рим пал, и с ним пали его боги, его воины, его культура. То, что некогда казалось вечным, оказалось хрупким и временным». Я перешел из рук в руки, становясь частью добычи варваров. Каждый, кто касался меня, не понимал моей истинной сущности. Они видели во мне просто предмет, символ силы, но не знали, что я был свидетелем конца. Конца эпохи, конца империи, конца мира, который они знали. Рим больше не был центром мира. Его величие ушло в прошлое, как и те, кто верил в его вечную власть. Теперь началась новая эпоха. Эпоха варваров, хаоса и разрушений. Я продолжал существовать, переходя от одного варвара к другому. Но я знал, что мир уже не будет прежним. Империи поднимаются и падают, но страх перед концом остается неизменным. Люди, как и прежде, ищут защиту и ответы в вещах, подобных мне, но они не понимают, что я лишь свидетель, наблюдающий за тем, как мир меняется. Я был здесь, когда Рим пал, и я буду здесь, когда новые силы поднимутся из его руин. Я вижу, как история повторяется снова и снова».